Попадались знатокам картины такие древние, писанные маслом на таких старых досках, что на них с трудом можно было обнаружить хотя бы фрагмент оригинальной краски, а потому они ничего не стоили, а вот доска, на которой их некогда писали, определенную ценность представляла. И именно такую доску и удалось приобрести Бенни за время долгих блужданий по бесчисленным лавкам, претендующим Название антикварных, хотя никакого антиквариата там не было и в помине, а торговали они просто всяким старым хламом. В аналогичном заведении он приобрел за 10 фунтов совершенно безобразный натюрморт маслом в викторианском стиле. На нем были изображены две дохлые куропатки, свисающие с крючка, и прислоненная к стене охотничья двустволка. Картина называлась «Дичь». Копировать ее для Колли Бернсайда особого труда не составляло, но при этом он должен был создать полотно, достойное его дарования. В последний день июля в дочернюю фирму дома Дарси, что находилась в Берри-Сент-Эдмундс, Суфолк, и охватывала своей деятельностью три графства Восточной Англии, явился некий шотландец с рыжими бакенбардами, И совершенно невразумительным акцентом. «Девушка, у меня тут, — сказала девице восседавшая за стойкой, — работа огромной ценности, создана 300 лет тому назад моим родным дедушкой. И он торжественно выложил перед ней натюрморт под названием «Дичь». Девица, даже не будучи экспертом, успела заметить, что куропатки выглядят так, точно их переехал грузовик. «Хотите оценить ее, сэр?» а ага. затем вы пришел». Условий и оборудования для оценки в дочерней фирме не было, а потому все поступления обычно отправляли в Лондон. Девушка приняла картину и прилежно записала все положенные данные о владельце. Посетитель назвал свое имя мистер Хэмиш Макфи и адрес в Садбери. У нее не было никаких оснований, ему не верить. Вообще-то по этому адресу находилась Редакция местной газеты и ее владелец любезно согласился принимать и хранить всю поступавшую на имя мистера Макфи почту за весьма скромную плату в 10 фунтов в месяц, которая целиком шла ему в карман. И вот первой же оказии викторианский натюрморт был отправлен в Лондон. Покидая любезную приемщицу, мистер Макфи не преминул заметить, что к шедевру его дедушки прикопили бирку с инвентарным номером Ф-608. Август. Так называется следующая глава. Месяц август опустошил улицы Центрального и Западного Лондона, точно по ним пронесся смерч. Туристический бум утих, а люди, жившие и работавшие в городе, разъехались в отпуска и на каникулы. Великое переселение народов. Выбор в этом смысле у высшего эшелона дома Дарси был весьма соблазнителен и разнообразен. виллы в Тоскании, особняки в Дардогне, шале в Швейцарии, яхты в карибском море. Мистер Алан Лью Тревис был начинающим, но страстным яхтсменом и держал свой кетч, на британских Виргинских островах, где в мертвый сезон судно стояло в доках острова Биф. По поводу слова «кейч» читаем разъяснение внизу страницы «небольшое двухмачтовое судно». Далее по тексту. Три недели отпуска он намеревался провести с пользой и предпринять круиз на юг. Берри Гринслейд был уверен, что теперь компьютер дома Дарси защищен не хуже, чем Форт Нокс. Но он глубоко заблуждался. Вызванный им техник использовал систему защиты, изобретенную и разработанную никем иным, как шефом Сьюзи. Кстати, она лично помогала усовершенствовать наиболее уязвимые ее детали, но кто, как ни человек, создавший систему, мог ее перехитрить? Да ему сам Бог велел, что она успешно и сделала. Бенни понадобились данные по местонахождению сотрудников дома в августе со всеми подробностями и контактными адресами на случай срочной связи, что он и получил благодаря Сьюзи. Бенни было известно, что мистер Лью трейвис собирается в морское путешествие и оставил два контактных номера, по которым с ним можно было связаться в случае срочной необходимости. Первым был номер мобильного телефона, вторым частота, на которую он мог «Настроить свое радио на яхте». Сьюзи изменила каждый из этих номеров всего на одну цифру. В результате мистера Лью Тревиса ожидали самые спокойные в его жизни каникулы. Никто теперь не мог потревожить его, хотя сам он об этом и не подозревал. 6 августа рыжеволосый шотландец вошел в лондонский офис дома Дарси и потребовал свою картину «Назад». Никаких возражений это не вызвало. Он подсказал служащими ее инвентарный номер, и через 10 минут тот вынес ее из хранилища и передал владельцу. К вечеру того же дня Сьюзи обнаружила, что в базе компьютерных данных картина исправно зарегистрирована под тем же номером, что поступила она в отделении Берри Сент-Джеймс на оценку 31 июля и что востребована владельцем назад, 6 августа. Она внесла изменения в последнюю часть этих записей. Теперь получалось, что картину по предварительной договоренности увезли в институт Колберта. 10 августа мистер Лю Тревис, никогда не слышавший о дичи и уж тем более сроду не видевший этого шедевра, вылетел из Хитроу на Майами. Там его ждал новый рейс на Сент-Томас и остров Биф, где его поджидала яхта.